Глава восьмая. Мясная гора. «А откуда взялось такое название Акаба?» – спросила Кристина, когда они шли по лесу, по довольно сухой дороге, обсыпанной еловыми высохшими иглами, листочками и обросшими местами из синей мелкой травой с белыми цветочками, от которых у Кристины разбегались глаза в стороны но она их стоически собирала в одно целое, чтобы не впадать в их магическое влекущее притяжение. «Это ты про мясную гору?» – намеренно спросил Барт громко, чтобы и самому не поддаться их гипнотическому влиянию. «Да», – также громко ответила девочка, – «это Кристина старинное название, правды, о котором уже никто и не помнит. Но по этой самой популярной в народе версии раньше на том месте была гора». Туда свозили преступников со всего света. И отпускали их? Нет. Им рубили там головы, а тела прикапывали прямо на том же холме, на этой самой вершине. А когда места совсем не осталось, стали сводить земли с окрестности и продолжали хоронить. Так гора росла, превращаясь в настоящее кладбище, и земля их становилась все краснее и краснее от большого количества впитавшейся в нее крови. Как раз стал лить длинный весенний дождь. Он лил очень долго, наверное, с месяц. К тому времени никто на нее не поднимался. Вода размыла холм и смыла все тела. Кровавые реки текли вместе с мертвецами. Это было самое ужасное зрелище. Воды тел и крови за сотни лет накопилось так много, что они затопили все окрестности и окрасили все в красное и бордовое. А что было дальше? Ну, много тел перезахоронили потом, после ливня и потопа, а многие так и не нашли. Их разнесло по всем лесам и округам. Многие остались в лесу. Молва идет, что они до сих пор бандитствуют в лесах только мертвые, и горе тому, кто на них набредет. Можно остаться не только без денег и штанов, но и без крови. Говорят, они получили таким образом на небесах прощения, но не все. Те, кто не получил, так и ходят по лесу. Это же сказки! Увы, их называют ходаки. Мертвых часто видят в лесу. Это не сказки, потому что и по другим причинам детей здесь не отпускают одних в лес. Я удивлен, что ты такая смелая и готова ходить по окрестностям в одиночку в поисках странников в черном, от упоминания которого у меня каждый раз мурашки идут по коже. Зачем мы тогда идем на гору, раз она такая ужасная? С тех пор, как произошел тот потоп, там больше никого не казнили. Сам холм стал намного ниже, и на его месте образовался большой рынок. Свято место пусто не бывает? Интересная мысль. Наверное, так. Странник мог пойти только туда. Больше ему здесь некуда идти. Разве что в дремучий лес. Но туда никто не ходит. Если он, конечно, не мертвый разбойник. Кристина улыбнулась с шутки, и Акаба засмеялся. Кристина тоже засмеялась. Это было хорошее средство снять напряженный момент после рассказа о Мясной горе. «А зачем странник мог пойти туда?» «Это мы и узнаем, если потребуется. Давай прибавим кошагу, шагу, Кристина. Не ровен час, наступит вечер». Еще на подступах к начинающемуся плавному подъему лес словно отступал в стороны, обнажая основание холма. Он был весь целиком установлен цветами и серыми шатрами. В центре стояла деревянная башня. Как только дозорный их увидел, он ударил в колокол, то ли возвестив о вечернем часе, то ли уведомив, что пришли новые покупатели. Кристина никогда не видела столь богатых на выбор товаров. Чего там только она не нашла, глазея по сторонам, но больше всего ее поразило то, что ручей, что шел с самого верха, был бордовый да и вся натоптанная тысячами и тысячами сапог была ярко-красного цвета. Выходила, Акаба говорил совершенно серьезно, когда упоминал про красные реки с текущими в них казенными преступниками, с отделенными головами. Но долго ей думать об этом не пришлось. Каждый торговец норовил отвлечь ее от тягостных дум, от шума своими товарами, то зазывно предлагая что-нибудь купить, Она уверенно шла за Акаба. он даже взял ее за руку, когда ряды стали особенно плотными. Так она уже не боялась потеряться, а он мог позволить прибавить ходу. Вскоре начались оружейные ряды. Там людей было поменьше. Лишь редкие, усатые и бородатые знатоки подолгу стояли у лавок и высматривали себе подходящие инструменты. Наконец Акаба остановился у лавки под названием Северное оружейная». Почему мы остановились именно здесь? На вид у них тут все одинаковое. Разнятся только формы и цвета. О нет, Кристина, это только на вид. Северная оружейная лавка, по моему опыту, изготавливает самое качественное оружие на всей территории королевства. Их сталь способна выдержать любой удар. Гнется, как лук, режет и рубит, не зная сопротивления. «Тебя что-то здесь интересует, Барт?» – отозвался крепкий торговец с каштановой бородой. «Трубы, арфы, лютни, балалайки в соседнем через один ряду. Меня интересует твой товар. Свое умение играть я оставил на время. Что можешь мне дать?» «Пинжал, рапира, меч, топор, копьё». «Смотря к чему твоя лежит душа, но волен выбрать ты свое, чему тебя вело по жизни ремесло. Да надо ли тебе оно? Оружие удел мужчин со смертью свыкшихся. Носить его с собой без причин – занятие глупое. Свои проделки ты оставь, я покупатель. Так будьте мне рад, пусть на твоем месте была бы не одна», – показал он на девочку. О, да если бы это была она, я удивился бы еще меньше, чему барду, оставившему свои песни и вязывающемуся, как каленую сталь. Меня интересует сталь, чье качество звенит своей известной славой за южное длинное море и северный великий океан. Закалка клинка его способна выдержать удар хоть бога, а рукоятка не расплавится, даже если в него во время грозы ударит молния. «Так тебя интересует действительно меч Северной оружейной мастерской?» – нахмурился продавец. «Да», – взял с прилавка первый же нож и проверил кромку большим пальцем Барт. «Меня не интересует выставленный здесь на продажу товар» положил обратно он нож, откуда взял и посмотрел ему в глаза. «Меня интересует действительно произведение искусства твоей кузницы, мастер. С виду ты, Барт, а знаешь о моем товаре больше, чем соседние оружейники. Так тебе нужен, мне нужен меч. А чем, скажи, тебе не угодил ни один из образцов, достойно выложенных на прилавок?» Тем, что ни в один из них я не могу посмотреться, как в зеркало, чтобы не сказать наверняка, что под его эфесом моя рука не дрогнет, а жить этой девочке не будет в полной безопасности. Это достойнейшие работы моих учеников, достойные учеников. А меня интересует работа мастера. Ну что же, ты в сердцах меня убедил но только это из-за твоей синеглазой спутницы. Она так смотрит на меня, что я уже готов уступить тебе хоть полцены за любое из моих изделий, а я еще тот, — начал торг. То она такая? Только не говори, что твоя дочь. Я бы сразу приметил сходство. А вы разнитесь, как две капли воды. Так что я бы предположил, что она не от мира сего. Но я не тешу на этот счет иллюзий. Так то она откуда важно, Будь она хоть дочь королевы, это не изменило бы сути нашего предмета обсуждения. Скажи одно, мастер, у тебя есть для меня меч? У меня меч есть. Я ковал его для своего брата. У него день рождения в следующем месяце. Но думаю, я успею изготовить еще один. Раз случай твой особенный, а ты сведущ в оружии и искушен на мою продукцию как распоследний медведь на деревенский мед. Торговец вышел из лавки и скрылся в своем походном шатре. Позади и тут же вернулся. «Вот он!» Гонец вынес меч на своих руках, как каравай хлебопек в день сбора урожая. «Лучшей работы тебе, пожалуй, будет не сыскать и за тысячу верст отсюда». «Дальше, возможно...» В землях Его Величества есть мои работы. Ближе, пожалуй, вряд ли. Так что тебе крупно повезло. Знаю я еще одного кузнеца, правда. Арис его зовут. Но он сейчас вроде оружием уже не помышляет. Сказал, после разговора с шаманом, ему делать пока нельзя. Так что держи. Ему нет цены. Принял меч, поднося его к колбу. У меня есть только пятнадцать золотых. Я чувствую, он тебе будет нужнее, чем моему брату через месяц на стену. Бери его за пятнадцать золотых. Я знаю, ко мне тебя привел особый случай, и вместе с ней ты подтверждение моих мыслей. Здешние леса слишком полны всякой разной поганью, чтобы я брал полную плату за бесценный клинок, когда он так нужен тем, кто гонится за своей судьбой, а за ними – Гонится сама тьма, не оставляя шанса оставаться на одном месте. «Ты меня пугаешь, северный мастер!» Достал меч, и сножен Барт, и ее. «О нет! В ее глазах смелости больше, чем в карательном войске короля. Судя по тому, как ты описываешь восьмерки мечом, ты случайно не при нем ли состоишь?» Такой уверенной махи и стройное владение телом наводят меня на мысли, что ты брал уроки у лучших фехтовальщиков при дворе. А у тебя зоркий глаз, мастер. Я же лишь сделал простые па. Но ты уследил то, чего несведущий не заметит в его пор. Убирай его скорее в ножи. Вы привлекете слишком внимание. Сделаю тебе рекламу, раз ты так щедро отдаешь мне свое произведение искусства хорошо. Но помни, Барт, это не просто произведение искусства и отличный меч. Им можно развеять саму тьму, если вдруг она плотным кольцом обступит вас однажды. Клинок его освещен в моих родных краях, в ледяных озерах высоких гор, моими богами, бессменно и вечно живущими там. Я думаю, ты понимаешь, какая большая ответственность ложится теперь на тебя, и что на самом деле заплатить должно тому, кто согласится его носить с собой, ибо он будет притягивать битву каждый раз, как сталь его точует темноту, врага и несправедливость. Ничего, мастер, не беспокойся. Под бардом я лишь скрывал свою личину воина. Мне кажется, вам пора. Идите сюда. Я проведу вас до края. Мои племянники пока присмотрят за лавкой». Но мы ищем здесь одного, одного. Это такой высокий странник в черном. Пришла на помощь Кристина. Видел, видел, так он ушел. Я покажу, куда. Проходил мимо некто в черном. Я не успел увидеть его лица, но думаю, то был именно он, кого вы искали. Такие странные творятся сегодня здесь дела. А куда он пошел? – спросил Барт. Покажу, покажу. Идем скорее. Барт имел неосторожность проверить меч, и я смотрю, он ему пришелся по руке. Другие торговцы ждали представления. Боюсь, задержись вы на минутку, и началось бы соревнование, у кого сталь крепче, а рука тверже. Да что же он так неуловим, посмотрел Барт на девочку. Хотела бы и я знать, пожала плечами девочка. А зачем он сюда приходил? Не могу узнать. Знаю лишь, что мой сосед по лавке сегодня скончался ровно в тот момент, когда странник проходил мимо него. Так он скончался от того, что тот прошел мимо? Спросил Барт. Да нет, ему стало еще за час плохо, но его унесли под мастерья в эту палатку. А когда незнакомец прошел, вышли под мастерья с дурной вестью, что он отошел в мир иной. Славный был мужик. Дарил все время своим коллегам сувениры из серебра, да детям раздавал игрушки.